Папа позвонил, как всегда, вовремя. Точнее, совсем не вовремя. Невольно восхитилась. Родительское сердце всегда чувствует, когда его дитя в опасности. Я бы советовала вам помолчать. На всякий случай решила предупредить симпатичного, озабоченного грубияна в стильных очечках, который наехал на мою тележку своей до безобразия шикарной машиной «Папочка, очень рада тебя слышать!» С излишним в данной ситуации воодушевлением произнесла я. — Курица! Она еще и по телефону разговаривает. Убери свою телегу! орала это подобие сильной половины человечества. Кажется, мои предупреждения не произвели на него сильного впечатления. — Доченька, что там за крики? — Папа, не обращай внимания. На свете так много грубиянов, которые могут по самому незначительному поводу обматерить. — Катюша, почему ругаются? Кто посмел тебя материть? Что случилось, девочка моя? Тяжко вздохнула. Врать папе я никогда не умела. И хоть под угрозой моя самостоятельность, придется, видимо, признаться в случившемся неприятном инциденте. С дороги уйди ненормальная. слышите читать умеет, а с реакцией полный абзац. Папочка, ты только не переживай. А то у тебя давление, бляшки и так далее. Катя, что произошло? Еще сильнее напрягся родитель. Лихорадочно пыталась собрать разбросанные по проезжей части продукты. Да совершенно ничего страшного. Просто небольшая, малюсенькая авария. Я случайно выехала не туда и стукнула машину этого орущего нет джентльмена. Куда выехала? Чем стукнула? Пуще прежнего? — взволновался отец. — Катенька, у тебя ведь даже прав нет. Леди, блин, недоделанная, тачку убери. Да сколько можно орать? Видите, я по телефону разговариваю подняла руку, демонстрируя нетерпеливому хаму свой мобильный. — На проезжей части? — еще громче взревел очкарик. — Ты совсем больная. Тачку убери. Смотри, какую пробку мы собрали. Сзади шикарной, натертой до блеска черной Мазды и правда скопилось несколько отчаянно сигналищих машин. Оглохну сейчас, какие все нетерпеливые. Не дают ребенку успокоить папу. А у него ведь давление, повышенный холестерин, бляшки. катя Неужели ты, не имея прав, угнала чью-то машину, чтобы довести продукты до дома? Высказал родитель совершенно нелепое предположение. Папочка, секундочку, сейчас сложно говорить. Водители продолжали гудеть, махать руками и кричать. Разве не понимают, что мне сложно одновременно успокаивать папу, собирать продукты и чинить ставшее ступором колесо тележки? Лучше бы из машины кто-нибудь вышел и помог попавшей в беду даме. Эх, рыцарей в наше время днем с огнем не сыщешь. Наконец мне удалось откатить тележку и освободить проезд. Нет, папа, что за глупость? Я ничего не угоняла, просто одолжила. За кого ты меня принимаешь? Понимаешь, продуктов оказалось очень много. Я еще прикупила чуть больше списка. Ну, ты же знаешь маркетологов этих магазинов. Специально расставляют товары так, что невозможно удержаться от дополнительных трат. Не джентльмен из Мазды, окинув меня последним свирепым взглядом, шелестя шинами своей красивой машины, покинул парковку. Видимо, у него каска, раз он не стал настаивать на возмещении ущерба за ту малюсенькую царапинку, или предпочел не связываться с малохольной ведь привлечь меня к ответственности будет очень сложно, даже, пожалуй, невозможно. Помахала ему на прощанье ручкой, а потом показала язык. С катертью дорожка, уважаемый. За ним, недобро на меня поглядывая, уехали и другие водители. — Катя, ты меня с ума сведешь! — стонал папа в телефоне. Так вот, продуктов было очень много, поэтому я решила воспользоваться своим первоначальным планом. — Каким первоначальным планом? С парнем-подруги? Это он одолжил тебе машину? Скоро у него тоже прав не будет. — Нет же, папа, не было никакой машины. и парни подруги Точнее, была черная Мазда, того грубияна, но она уже уехала первоначальным планом с тележкой. Но ты не переживай, папочка, я тележку не угоняла, просто подошла к охраннику супермаркета, рассказала, что живу буквально в соседнем доме, и он любезно одолжил мне тележку до завтрашнего утра. — А при тут авария? — опять встанул родитель и, подозреваю, в расстройстве стучал себя ладонью по лбу. Какой-то он сегодня непонятливый. Папа, я, когда катила тележку домой, решила сократить путь через стоянку супермаркета. Выезжающая оттуда машина меня не заметила и стукнула мою тележку с продуктами-бампером. Но ты не переживай, папочка, на мне ни одной царапины. Только мартине жалко, разбилась в дребезги. И этот грубиян-водитель немного расстроился, наверное, потому что тележка оставила микроскопическую царапину на его шикарной мазде. Я сейчас же вышлю отряд ГИБДДшников. Тут же принялся действовать родитель. Нет, папочка, зачем? Царапина совсем крохотная, под лупой не разглядишь. Да и водитель уже уехал. Чего он так кричал, непонятно. Наверное, не с той ноги встал. Мне тоже очень жаль разбитую бутылку Асти Мартини, но я же не ору, как припадочная. В современном обществе очень низкий порог стрессоустойчивости. Доченька, а как же договор, что Асти Мартини покупаем мы с мамой? Я решила на всякий случай захватить бутылочку. Асти Мартини всегда пригодится. Тебя просто ни на минуту нельзя оставлять одну. «Обязательно что-нибудь случается. Мне кажется, вся эта самостоятельность — очень плохая идея». Еще раз тяжко вздохнула. «Да, но если вы меня не оставите одну, если я не научусь сама решать свои проблемы, то мне никогда не стать самостоятельной. Буду вечно словно недоразвитая». Теперь в телефонной трубке тяжко вздыхал отец. — Ничего страшного ведь не случилось, папочка. Я, правда, не смогла стребовать возмещение денег за разбитое асти мартине Но с такими нервными господами лучше не связываться. Главное, я цела, здорова. Продукты к новоселью куплены. — Ладно, доченька, ты права. Мы с мамой скоро приедем. Постарайся без дальнейших происшествий дойти до дома. — Нет причин для беспокойства, папочка. — Ох, знала бы я тогда, что это... Далеко не вечер.